Конец. Кто-то зовет меня по имени. Голос не громкий, но настойчивый. Веки тяжелые, как будто склеились. Земля подо мной мягкая, и я погружаюсь в нее, как в воду. Ами, открой глаза. Я не хочу открывать глаза, но голос не отстает. Набираю в легкие побольше воздуха и приказываю веком подняться». Мир, каким он предстаёт за опущенными ресницами, яркий, белый и режет глаза. Я снова их закрываю. «Нет, Ами, ты должна проснуться». Пальцы легонько сжимают мое плечо и трясут. «Пора вставать». Голос мне знаком. Я знаю, что он не принадлежит ни Марии, ни Кедлату. Снова открываю глаза. Язык во рту распухший и липкий. «Сестра Маргарита?» — говорю я, хотя то, что получается, звучит не очень похоже. Моргаю, и ее лицо приобретает четкость. «Здравствуй, Ами!» Поворачиваю голову. Шея болит. «Где?» «Ты в больнице, на Кулионе. Уже несколько часов». «Я лежу одна, в палате с выкрашенными белой краской стенами. Болит правая рука. Я смотрю на нее и вижу повязку». «Поднимаю руку и чувствую сильную пульсацию. Что?» Сестра Маргарита опускает ее на подушку. «Боюсь, рука сильнее пострадала от твоей подруги Мари, чем от укуса. Кто-то услышал их крики, и, слава богу, тебя очень быстро доставили сюда. Мари не только убила змею, но и принесла ее с собой, так что мы смогли сразу ввести противоядие». Доктор Радель сделал с запястьем все, что мог. «Я ощущаю давление, наложенное на руку шины. Как Мари? С ней все хорошо?» «Сестра Маргарита мрачнеет. Да. Что-то в ее тоне настораживает меня. Что? Ее нет, Ами. И кедла -то тоже нет. Смотрю на нее растерянно Где же они? Их забрал мистер Замора». «Я застываю. Он и тебя хотел забрать, но доктор Радель и доктор Томас заявили, что твое состояние нестабильно, и ты должна остаться». «Куда он их забрал?» — в отчаянии спрашиваю я. «В приют?» Ее ответ худший из всех вариантов. «Их увезли в другое место». «Куда? В Манилу?» Монахиня качает головой. «Нет». «Нас нельзя разделять после всего пережитого. Я так хотела познакомить ее с Наной, так хотела, чтобы потом, когда все случится, рядом был кто-то». «Знаю». Сестра Маргарита берет меня за здоровую руку. «Нет, она не знает, не может знать, что мистер Замора обрек ее на судьбу, которой она так старалась избежать. Он отправил ее в работный дом. Я смотрю на сестру Маргариту». «Так странно снова видеть ее, снова быть на кулионе, хотя именно этого я больше всего хотела последние недели». «Сбрасываю простыню. Простое действие отдается болью в руке. Я останусь». «Нет, не останешься», — говорит сестра Маргарита и берет меня за другое запястье. «Пальцы у нее, на удивление, сильные». Что-то мягко стучит в окно, и в голове у меня пролетает восхитительная и шальная мысль, что это Мари, что это ее записка стучится в сетку окна, и что сама она ждет меня снаружи. Но стук повторяется, и я вижу бросающуюся на сетку бабочку. Бедняжки печально вздыхает сестра Маргарита. Их притягивает свет, отражающийся от белых стен. «Тебе повезло, что есть сетка, а иначе в комнате их было бы полно. Они здесь везде. Взгляд ее уходит вдаль. Такие красивые. Я тяну ее за рукав. Пожалуйста, сестра, вы же помогали Нане писать письма, говорили, что мне нужно приехать. Да, я рада, что ты здесь, но тебе нельзя будет остаться». Она говорит это с такой грустью, что я вижу, ей и самой неприятно. Так здесь теперь устроено. Но мне нужно увидеть Нану. Конечно, раз уж ты здесь. Она поднимается, элегантная в простой черной рясе, но об этом никто не должен знать. Понимаешь, Ами? Из-под складок рясы монахиня достает серебряный свисток. Этим подают сигнал о пожаре. Я выйду из больницы и свистну. Услышишь, сразу же иди в четырнадцатую палату, по коридору с левой стороны. Эвакуировать это заведение трудно, но чтобы вернуть всех назад, потребуется еще больше времени. В твоем распоряжении будет, по крайней мере, часа два. Два часа. Пройти такой путь ради пары часов. Ами, сестра Маргарита стоит спиной ко мне, но голос ее дрожит. Я жду. Она переводит дух и снова поворачивается. Твоя Нана, она... она ждет. Знаю, и поэтому часа или двух недостаточно. Нет, Ами, она ждет, чтобы попрощаться. Ждет Пахимакас. Что-то сбегает по ее щеке, и я вдруг понимаю, что ее глаза блестят от слез. Увидеть такое, то же самое, что увидеть плачущую статую. Пораженная ее слезами, я не сразу вникаю в смысл слов. Ждет, чтобы попрощаться, ждет Пахимакас, последнее прости. Нет, она, конечно же, не хочет сказать «нет», — мир отступает. «Я чувствую, как комкается лицо, а потом сестра Маргарита вдруг оказывается рядом со мной на кровати, ее лицо рядом с моим, и она до боли сжимает мои руки. Нет». «Тихо, но с чувством», — говорит сестра Маргарита, — «не плачь». Глупо призывать меня не плакать, когда она плачет сама, но я все же останавливаю слезы на полпути. «Ты такая молодец, Ами», — жарко шепчет монахиня, «прошла через лес, привела с собой бабочек, выжила после укуса змеи». Она отпускает мои руки и продолжает уже мягче. «Ты замечательная девочка, и твоей Нане нужно, чтобы ты была смелой. Она готова, но ей страшно». «Знаю, тебе тоже страшно, но и для страха, и для слёз время еще будет. Дай ей надежду, Ами, дай ей храбрость». «Я чувствую, как теплеет внутри» как разгорается тот же огонь, что и тогда, когда мистер Замора хотел ударить Мари на скале. «Я не позволю Нане бояться!» — киваю. Сестра Маргарита снова поднимается и откидывает голову назад, словно хочет, чтобы слезы затекли обратно. «Хорошо», — говорит она нормальным голосом, — «не забудь, по коридору слева, четырнадцатая палата» не уходит, а я снова и снова говорю себе, что должна быть смелой. Потом где-то неподалеку раздается свист. «Очистить коридор!» — кричит сестра Маргарита. Я слышу крики и шум возни. Спускаю ноги с кровати. Голова кружится, в руке пульсирует боль. Но до двери удается добраться, не споткнувшись. Жду прислушиваюсь и решив, что шум ушшёл, дальше выхожу в коридор. Он тоже выкрашен ярко-белой краской, на которой местами, там где руки касались сохнущей поверхности, видны следы пальцев. Раньше в больнице не было ни коридора, ни отдельных палат, построено многое и быстро. Иду по левой стороне 12 палата 13, -я. останавливаюсь возле 14. -й. Надо бы перевести дух, приготовиться, но лишнего времени у меня нет. Я поворачиваю ручку и вхожу. Скупо обставленная комната, деревянный крест на стене, маленький столик со стаканом и кровать со съежившейся фигуркой под белой простыней. Дверь закрывается, и она поворачивает замотанную бинтами голову. Слышу ее голос, старческий и усталый и все мои силы уходят на то, чтобы не расплакаться. Ами? Да, Нана. Я не подхожу близко. чтобы не говорила сестра Маргарита, мне страшно. Нана кое-как поворачивается набок. Я вижу ее мягкие глаза над повязками и забываю про страх. Я иду к ней, наклоняюсь, тычусь носом в ее шею, и меня с головы до ног наполняет счастье. Сквозь горковатый запах антисептика пробивается ее запах, землистый и сладковатый. «Ох, Ами!» — шепчет она и обнимает меня. «На руках повязок нет, и кожа под тонкой больничной рубашкой гладкая и теплая. Пришла. Конечно, пришла. С приключением. Ты уже слышала?» — разочарованно спрашиваю я. Она ложится. «Кое-что. С удовольствием услышу от тебя». Нана подтягивается вверх на узкой кровати, и я сажусь рядом с ней и начинаю рассказывать. Получается что-то в духе наших с ней историй. Я рассказываю о приюте, о сестре Терезе, о бабочкиных уроках. Нана выглядит очень усталой. Может быть, ей дают то же, что давали Рассите, лекарство, от которого чувствуешь слабость, но не чувствуешь боли. Я помню, что должна быть храброй и стараюсь побольше говорить. Рассказываю о письмах, о пожаре, о лодке лихим, о рыбине и о кедлате, как мы шли и спали под звездами, о встрече с бондоком, о спичках, о ковре гниющих фруктов, о змее. В этой части Нана берет меня за руку, но самое главное, я рассказываю о мари и бабочках. Чудесное приключение, Ами, оно останется с тобой навсегда. Да, я слышу грусть. Скоро ли Мари забудет обо мне? Девочка, с которой я пришла сюда, ее забрали. Нана поглаживает меня по руке. Уверена, вы еще найдете друг дружку. Сестра Маргарита послала за бондоком. Он обещал позаботиться о тебе. Как Капуна. Капуна сейчас занят, работает в школе, ведет уроки. Ты — настоящее сокровище, Ами. О тебе будут заботиться, тебя будут любить. Голос ломается, и она отводит взгляд. И бабочки тоже чудесные, правда? Сестра Маргарита говорит, что они разлетелись по всему Кулиону. Она вздыхает, и я слышу свистящий звук. Я бы тоже хотела их увидеть. Их так много, может быть, даже больше, чем в твоем домике. Нисколько не сомневаюсь». Нана слабо улыбается. «Твой Ама любил бабочек почти так же сильно, как меня, и мы оба любили их по одной причине. Знаешь, по какой? Я задумываюсь. Они красивые?» Нана качает головой и морщится от боли. «Некоторые бабочки живут один день, некоторые неделю, а некоторые месяц. Но они живут по-настоящему, и какой бы короткой ни была их жизнь, бабочки украшают мир. Она сжимает мою руку, и мне кажется, что в ее словах о бабочках кроется какой-то другой смысл. Голос звучит печально и тихо, и я стискиваю зубы, чтобы не расплакаться. «Я принесла твою сковородку. Оставь ее себе. Мне...» Не хочу, чтобы она что-то объясняла. Я слышала ее, слышала сестру Маргариту и знаю все. Наверное, я знала все еще раньше, когда прочитала письмо, которое украла для меня Мари. Знать-то знаю, но легче от этого не становится, и грудь болит не меньше, и дышать не легче». «Ты ходишь в церковь?» — спрашиваю торопливо, потому что мне нужно ее остановить, а крест — единственное, что бросается в глаза. Конечно, нет. Нана сует руку под подушку и достает своих терракотовых башков, но они прибили эту штуку к стене и не позволяют ее снять. В окно ударяется бабочка, и мне в голову приходит мысль. «Им нравится, чтобы все было белое. Это так уныло», — продолжает Нана. Ты что делаешь? Я выбираюсь из-под простыни и иду к окну. Сетка держится на деревянной раме, вставленной в неровное квадратное отверстие. Видно, что делали все в торопях. Давлю на раму здоровой рукой. Ами, у тебя будут неприятности, шипит Нана, но подняться с кровати и остановить меня она не может. Еще немного, и сетка вываливается и падает наружу. И тут же, словно только и ждала этого, в палату влетает и садится на белую простыню коричневая бабочка. Несколько секунд мы молчим, а потом Нана счастливо смеется, впервые за то время, что мы вместе. Бабочка улетает, но это уже не важно, потому что ей на смену, привлеченные белизной, прилетают другие. Я возвращаюсь к кровати, а над Наной уже кружатся, садятся на простыни и стены добрая дюжина бабочек. Они наполняют комнату, словно листья в листопад, порхают и вьются. Нана целует меня в лоб. «Спасибо, Ами!» Сестра Маргарита говорит, что это я привела с собой бабочек. «Так и есть», — устала, — говорит она. «Ты не против, если я ненадолго закрою глаза?» Мне так многое хочется сказать ей, но я боюсь, что если заговорю, то расплачусь, а потому только киваю молча. Мы лежим, как лежали бывало, когда мне снился кошмар. Ее рука лежит на мне. Все хорошо, Ами, мне не страшно. Я рада, что ты пришла. Я люблю тебя, Нана, я люблю тебя». Поплакать даже хорошо. Я дрожу, и Нана прижимает меня к себе. Делаю несколько глубоких вдохов, как она учила, и слушаю ее истории, новые и старые, придуманные и правдивые, про великанов и дом с цветами, где она была счастлива с Ама, про лес с бабочками. Голос ее слабеет, бабочки кружат. Когда Нана умолкает, я не поворачиваюсь, лежу, крепко обхватив себя руками, а чувство такое, словно внутри все рвется на части. Комната погружается в сумерки, а потом дверь открывается, и на пороге в рое бабочек стоит сестра Маргарита. Рука Наны тяжелая и неподвижная. Я не чувствую ее дыхание, и это молчание самое громкое, что я когда-либо слышала. Огромный, заботливый великан Бондок поднимает меня и берет на руки, а потом наступает тишина, такая глубокая, что может означать только одно — небо дает трещину, ему сон, наконец, отмоет воздух начисто.